Она антагонистична т о ч к и зрения Средних веков, согласно которой мыслимый и существующий универсум отличны друг от друга и занимается разрушением этой точки зрения. Она поэтому интересуется главным образом не столько тем, чтобы мыслить предметы в их в х истине сколько тем, чтобы мыслить мышление и постижение предметов. Мыслить само это единство составляющее вообще вступление в сознание некоего предполагаемого объекта. Тогда было необходимо скорее устранение формальной культуры, логического рассудка и его громадного материала, чем его расширение, а ищущая наука идет главным образом вширь и в дурную бесконечность. Значимая в новой философии «общие точки зрения» сводятся поэтому приблизительно к следующим. Первое. Та конкретная форма мышления, которую мы должны здесь рассмотреть отдельно, выступает по существу своему как субъективное мышление с рефлексией внутри себя бытия, Так что это мышление имеет вообще свою противоположность в существующем, и интерес направлен затем всецело и исключительно лишь на постижение примирения этой противоположности в высшем существовании этой формы, то есть в ее абстрактнейших крайних членах. Этим высшим раздвоением является противоположность между мышлением и бытием, и интерес всех философских учений направлен на постижение их единства. Мышление, таким образом, становится более независимым, и мы теперь покидаем его единство с теологией. Оно отделяется от последней, подобно тому, как оно и у греков также отделилось от мифологии, от народной религии, и лишь в конце пути древней философии, в эпоху Александрийцев, снова отыскало эти формы и наполнило мифологические представления формой мышления. Но поэтому... Связь в с е ц е л о остается в себе. Теология представляет собою е д и н с т в е н н о лишь то, что представляет собою философия, ибо последнее и есть именно мышление о проблемах теологии. Теологии не помогает то обстоятельство, что она отказывается от этого, говорит, что она знать ничего не хочет о философии и что поэтому надо оставить в стороне философские учения. Она все же имеет дело с мыслями, которые приносят собою, и вследствие этого ее субъективные представления, ее домашняя и приватная метафизика представляют собою часто совершенно неразработанное, некритическое мышление, представляют собою то мышление, которое мы встречаем на большой дороге. Эти общие представления находятся, правда, в связи с частным субъективным убеждением, и последнее должно подтвердить христианское содержание как своеобразно правильное. Однако мысли, являющиеся решающим критерием, представляют собою лишь размышления и мнения, плавающие на поверхности эпохи. Таким образом, когда мышление выступает самостоятельно, мы расстаемся с теологией. Мы, однако, рассмотрим еще одно явление, в котором мышление и теология еще едины. Это... Яков Бөме, ибо, двигаясь теперь в своем собственном достоянии, дух находится отчасти в природном, конечном мире, отчасти во внутреннем мире, и последний является прежде всего христианским миром. Впрочем, между тем, как дух, уже раньше влекомый вовне, заявил в то время свои права в области религии, в мирской жизни и осознал себя в так называемой популярной философии. Философия в собственном смысле этого слова снова появилась лишь в XVI и XVII веках. Лишь тогда снова появилась истина как истина. в которой человек бесконечно свободен в мысли, стремится понять себя и природу, и именно таким путем постигнуть наличие разумности, сущность, сам всеобщий закон, ибо эта сущность является нашей, так как она – представляет собою субъективность. Принципом новой философии является поэтому не наивное мышление, потому что о н а имеет пред собою как о сознанную противоположность между мышлением и природой. Дух и природа. «Мышление и бытие – суть две бесконечные стороны идеи, могущей истинно выступить лишь тогда, когда ее стороны уловляются отдельно в их абстрактности и целостности». Платон понимал е ё как связь, как ограничивающая и бесконечная. Единое и многое, простое и иное, но не как мышление и бытие, а лишь преодоление в мысли этой противоположности означает постижение единства. Это вообще точка зрения философского сознания, но путь, каким Мыслительно создается это единство двояк. Философия поэтому распадается на две основные формы разрешения этой противоположности – реалистическую и идеалистическую философию, то есть на философию. заставляющую возникнуть объективность и содержание мыслей из восприятий и философию, исходящую в своем искании истины из самостоятельности мышления».